Под стать основным массам преображалась и коммунистическая партия, с каждым годом фантастически увеличивалась в своём составе, на что с озабоченностью указывал Ленин в предсмертных статьях, подчёркивая, что многие люди шли в партию не по идейным соображениям, а за выгодой. К 1921 году 90% коммунистов вступили в её ряды во время гражданской войны. Она являлась продуктом милитаристской культуры. К 1923 году в ней числился лишь 1% членов с дореволюционным стажем. Основная же масса была представлена выходцами из тех слоев народа, о которых шла речь выше. Из той же массы формировалась и верхушка партии. В июне 1930 года в организационном отчете ЦК 16-му съезду Каганович привел такие данные. 88,4% руководящих кадров партии, представленных на съезде, вступили в неё после 1917 года, а 58% из них получили партийные билеты в 1918-20 годах. Это были крестьяне, матросы, красноармейцы, красные командиры, малокультурная агрессивная сила. Они и составляли основной руководящий состав партии к началу 1930-х годов. Именно об этих людях заботился Сталин, когда задумал создать свой краткий курс истории ВКПБ и теоретически их образовать. Первые варианты книги стали на отверг по причине того, что содержание её было трудным для восприятия. Он затребовал данные об образовательном цензе партийного руководства. И вот что он получил. В середине 1937 года Заведующий организационным отделом ЦК КПБ Малинков представил вождю записку со следующими данными. Среди секретарей обкомов высшее образование на то время имели 15,7%, а низшее 70,4%. Среди секретарей окружкомов соответственно 16,1% и 77,4%. Среди секретарей горкомов 9,7% и 60,6%. Секретарей райкомов 12,1% и 80,3%. Это были данные о невежестве и бескультурье партийного руководства, которому в начале 1930-х годов предстояло совершить коренной перелом. Сталин приказал переделать учебник так, чтобы он был понятен этим людям. К середине 1930-х годов основная часть рабочих и крестьян осталась практически наедине сама с собой. Все или почти все противники были повержены, ушли в небытие. 2 миллиона человек оказались в эмиграции, 1,2 миллиона погибли в результате красного террора. Значительная часть старого офицерского корпуса полегла на полях сражений гражданской войны. Страна потеряла тогда 10,5 миллиона человек. Оставшиеся в советской России представители старого мира были задвинуты на задворки истории. Сотрудничество части из них с новой властью, участие в её органах на основе использования их профессионального опыта не меняло общей социальной панорамы тех лет в 1929-30 годах создавалась сеть исправительно-трудовых лагерей. Для руководства этой системой в апреле 1930 года, то есть в то время, когда началась сплошная коллективизация, было учреждено управление исправительно-трудовых лагерей, которое с октября 1930 года получило статус главного управления. На свет появился гулаг Возникновение системы ГУЛАГа не только привело к ужесточению и колоссальному расширению карательно-репрессивной политики, но и оказало влияние на все сферы советского общества: экономику, политику, культуру, социальные отношения, на психологию людей. Прежде реализация курса на чрезвычайщину сдерживалась объективными обстоятельствами, НЭПом и субъективным фактором наличием сильной антисталинской оппозиции. Но теперь НЭП практически был свёрнут, и субъективный фактор устранён. Открылась широкая дорога для дальнейших левадских экспериментов малограмотных, идеологически ограниченных, жестоких правителей, опиравшихся на широкие слои вполне готовые к новому курсу. Создавая ГУЛАГ, руководство воспользовалось опытом уже существовавшего самого крупного концентрационного лагеря Соловецкого полигона, где большевики отрабатывали новую модель мест лишения свободы. Новые концлагеря возникли путём отпочкования как раз от Соловецкого лагеря, Беломорско-Балтийский, Вишерский, Северные лагеря особого назначения, лагеря Вайгачский и Ухтинский. Этот опыт заключался не только в организации охраны, режима, использовании принудительного труда в народных интересах в кавычках вырабатывалась изощрённой системой наказаний и издевательств, не только причинявших людям физические страдания, но и унижавших человеческую личность. Здесь фантазия администрации и надзирателей, простых людей, бывших рабочих и крестьян, была неистощима. Убийства и доведения до самоубийства, систематические избиения, изощрённые пытки Морение голодом, стояние в параше, принуждение к сожительству и тому подобное. Пытки по отношению к пленным, арестованным и раньше широко практиковались в Красной Армии, органах ВЧК в период гражданской войны. Соловецкий лагерь по существу узаконил их оборудование.